Глава 35. -я. Последний Крюгер. «Земля. Институт Кеплера». «Так, коллеги, у меня немного времени, поэтому прошу коротко пояснить, в чем заключается суть вашей идеи?» — спросил профессор. Ганс давно переквалифицировался из ученых в администраторы, но должность свою получил именно за научные достижения. Новая работа казалась ему важнее предыдущей деятельности. Он отбирал перспективные разработки других ученых, специализировавшихся на другой стране. У него были полномочия, чтобы решать, кому и сколько выделить ресурсов, а кого выставить за дверь. Напротив профессора сидели двое молодых ученых, пролезших на аудиенцию благодаря рекомендации его старинного друга. «Мы тестировали период полураспада некоторых короткоживущих изотопов, начал парень постарше. «Как вы знаете, большинство радиоактивных веществ, попадая на другую сторону, трансформируются». «Подождите-ка, а как вы радиоактивные вещества-то таскали? Кто на это согласился? И где вы их раздобыли?» — удивился Ганс. «Мы сами старатели. Специально записались в программу а изотопы Они размещены в защитной капсуле. Там всего пара миллиграмм. Для человека нет никакой опасности, и разрешение у нас есть». «Продолжайте», — кивнул профессор. Он знал, что правительство действительно легко соглашалось на самые разнообразные и порой безумные эксперименты в надежде на результат. «Так вот, мы случайно обнаружили изотоп, который в буферной зоне меняет свои свойства. Мы долго с этим экспериментировали, и в результате смогли создать метод оценки сдвига пространства. Мы его назвали метод Шульца-Лебедева. Что это за сдвиг пространства?» «Это коэффициент, который показывает размер зазора между Землей и другой страной. «И знаете что?» — спросил собеседник и неожиданно замолк. «Ну говорите!» — не выдержал профессор. «Мы обнаружили, что зазор уменьшается!» Ганс ненадолго замолчал. «Если бы не рекомендация надежного товарища, которого он знал как серьезного ученого, он бы на этом и закончил разговор». Но, возможно, двое выскочек перед ним действительно наткнулись на что-то важное. Вчера Фишер убеждал его выслушать их, уверял, что лично проверил все расчеты. «Хорошо, коллеги, комиссия рассмотрит вашу заявку. Я дам знать результаты через несколько дней. Если идея покажется интересной, то у вас будут и ресурсы, и помощники». Вынес он свой вердикт. «Кстати, этот зазор...» «Как долго, по-вашему, он просуществует, если будет уменьшаться?» «Много лет. Процесс идет медленно, но буферная зона постоянно уменьшается». А кто еще знает о вашей теории?» «Только господин Фишер. Пусть так и остается». М -м, кстати, а что за название? Метод Шульца-Лебедева. Решили запечатлеть себя в истории?» «Ну, мы это...» «Не объясняйте!» — Ганс махнул рукой. «Вы все правильно делаете». Ученые без амбиций многого не добьется. Если вы правы, то прославитесь. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы ваша идея оказалась ложной». «Поверьте, нам тоже», — серьезно ответил первый собеседник. Другая страна. Алекс. Пятнадцать минут отдыха закончились, и Алекс поднялся. Следующий шаг — перенос лагеря. За дорогу вдоль кромки озера старатель не беспокоился. Все опасности были знакомы, а многие он испытал на собственной шкуре. Он немного переживал за его но слишком сильно опекать не собирался, иначе она не станет сильнее. Уже сейчас девушка может постоять за себя и разумнее взять ее с собой, а не решать все проблемы в одиночку. Тем не менее, перед возвращением парень решил исследовать берег, хотя бы прилегающую территорию. Он предполагал, что рядом с водой монстров нет. Слишком сильными и мощными были Крюгеры, да еще и обладали дистанционной атакой. Если бы он не уничтожил последнего соперника, то сейчас находился бы в зоне его поражения. Вряд ли в таких условиях другие твари рискнут приближаться к воде. Активировав слегка подзабытый ночной фильтр, разведчик двинулся вперед. По традиции он шел вдоль стены, дополнительная защита не помешает. Рядом с водой мох чувствовал себя отлично, покрывая немногочисленные и не очень крупные валуны. Но уже через 50 метров кустики поредели, хотя встречались не только на камнях, но и на наклонных поверхностях небольших впадин и разрезов, из-за которых передвигаться по пляжу было непросто. Старатель постоянно перепрыгивал или перелазил через препятствия. Что удивительно, мох также рос и на потолке, хотя совсем скудно. Тусклого свечения хватало, чтобы рассмотреть, что находится в нескольких сотнях метров перед ним. Комфортные условия для старателя. На ледяном пляже было значительно сложнее. А вот Еве, разбалованной ярким освещением озера, будет трудновато. Она и так жаловалась на постоянные сумерки. Помня о возможности наткнуться на какую-нибудь невидимую тварь, Парень постоянно сканировал окружающее пространство, не забывая ни о нависшем над головой потолке, ни о многочисленных впадинах. Навык исправно работал, но никаких чудовищ он не обнаружил. «Мертвая зона!» — прошептал охотник и громко крикнул. Прошло пару минут, но никто не отозвался. Пещера была заполнена назолевым жужжанием небольших речушек, питающих озеро. Других звуков парень не слышал. Через 20 минут он приблизился к противоположной стене. Она была видна издалека благодаря покрывающим ее кустиком мха. Но с более близкого расстояния Алекс рассмотрел детали. Изломанная неровная поверхность, темные разрезы, в которых он мог укрыться целиком, спускающийся к полу потолок. Высота пещеры в этом месте сокращалась до нескольких метров. Тупик? Пробормотал он. Или нет? На первый взгляд казалось, что путь окончен, и нужно возвращаться и искать новый маршрут. Но внимание охотника привлекла ближайшая река. В озеро, судя по его размерам, должны впадать сотни таких притоков, чтобы обеспечить водный баланс. Но сейчас его волновало не это. У всякой реки должно быть русло. Алекс проследил взглядом линию потока и нашел точку, откуда он выходил. В стене виднелось отверстие. Не слишком темное. Мох там присутствовал, но света было немного, меньше, чем на берегу. Пришлось даже переключаться на сумеречное зрение. «Значит, есть дорога», — чуть слышно прошептал он. Все, что нужно, охотник разузнал. Пора было возвращаться. Основательную разведку побережья он проведет вместе с Евой. Вполне возможно, что потенциальные враги окажутся более уязвимы для ее умений, а не для его лезвий. Путь обратно занял несколько часов, ему постоянно попадались плавунцы, но старатель не обращал на них внимания, механически уничтожая каждый выводок одним вихрем лезвий. Даже из воды вылезать не пришлось. Парень плыл и размышлял, как можно увеличить шансы на выживание в узком тоннеле. Возможно ли, что чуть дальше есть более удобная дорога или широкая река с нормальным берегом, наподобие главной артерии пещеры, вдоль которой он долго шел? Ответов у него не было. Единственный разумный план — нужно усилиться, прежде чем двигаться дальше. В стесненных условиях, когда нет пространства для маневра, могут пригодиться барьер и узел. Старатель вывел их показатели. Сигнатуры. Редкие. Пространственный барьер. Две звездочки. 96%. Пространственный узел. Две звездочки. 98%. Оба умения близки к финальной трансформации. Но первый он почти не использовал в боях с Крюгерами, поэтому навык не рос. А вот узел можно было довести до конца первой ступени, и для этого ему понадобится помощь недобитой твари. Впереди показался берег. Его не было видно, зато хорошо слышно. В этот момент в отдалении что-то громыхнуло. Подойдя ближе, он увидел, как девушка швырнула очередной булыжник в стену. Она не оставляла попыток улучшить меткость на дальней дистанции. Попутно развивалась ее способность набирать энергию. Увы, но другие навыки не росли. Прогресс телекинеза остановился. Он развивался только в бою. Активные тренировки привели к тому, что свободных камней на их маленькой территории почти не осталось. И Алексу иногда приходилось раскалывать большие глыбы лезвием, что отнимало массу времени, так как его навык плохо подходил для подобной работы. «Как успехи!» Окликнул он издалека подругу, больше для того, чтобы та не запустила в него снарядом от неожиданности. Ура, защитник мой вернулся. А что так рано и без предупреждения? А если бы я не одна была? Ха, рад за твою бурную личную жизнь. Но я не с пустыми руками. У меня <связь> сюрприз. Что за сюрприз? спросила она, разглядывая голову старателя. А, -а, -а поняла. Хвост вырос. Ну, давай, показывай. Если не понравится, то чик, и все. Поправим твою беду». «Так ты еще и хирург-любитель. Вынужден тебя разочаровать. Мой сюрприз — это хорошие новости», — произнес Алекс и рассказал про конец озера. «Ура! Наконец-то!» — запрыгала от радости Ева и обняла парня. Ей до чертиков надоело сидеть на берегу. «Когда переезжаем?» «Завтра. Можно и сегодня, но не хочу там ночевать, не разведав территорию» поэтому утром отправимся. Ева впервые пересекла озеро. До этого она так далеко не заходила. Старательно легке плыл впереди, а она тащила большой рюкзак, в котором были сложены все их вещи. В руках у нее было только копье. Трансформированное тело легко справлялось с нагрузкой, и девушка не уставала. Задача Алекса — выявлять и уничтожать плавунцов. За напарницу он не волновался, Она спокойно могла перетерпеть их атаки, в крайнем случае, если будет совсем не в моготу, укроется на скале. Старатель больше заботился о сохранности имущества. В результате переезд затянулся на несколько часов. Больше всего времени занял переход через участок, где обитал Крюгер-солдат. Наконец показался берег. Алекс помог девушке преодолеть крутой подъем, подставив узел. Выбравшись на сушу, Ева с интересом начала оглядываться, но без специальных умений ее возможности рассмотреть ландшафт были ограничены. В разведке ей придется полагаться на напарника. Все, что она могла, — заметить близкую опасность. Возможно, это было и к лучшему, так как на близкой дистанции ее меткости хватало, чтобы точно поразить даже небольшую цель. Временный лагерь Алекс разбил в 150 метрах от берега. Но на этот раз он не стал строить дополнительных защитных сооружений, а просто разместил два спальных места в глубокой расщелине за большим валуном, отгораживающим их от озера. Старатель очертил жестами примерную зону обстрела ближайшего известного Крюгера, чтобы показать Еве, куда заходить не стоит. На всякий случай они условились, что она вообще подходить к воде не будет, так как диспозиция других врагов оставалась загадкой, а разыскивать их парень не хотел. Обустройство много времени не заняло, и вскоре Алекс был готов отправиться в разведку. Но первым делом он натянул штаны, накинул защитную куртку и немного попрыгал, привыкая к подзабытым ощущениям. Одежда мало стесняла и казалась непривычной после долгих недель, проведенных в воде. Однако он был доволен, но диский период закончился. «Наконец-то выгляжу как человек», — объявил он. А я уже привыкла, что ты монстра в голом задом пугаешь. Твой прежний вид мне даже больше нравился. Такой брутальный и мужественный дикарь. Что ты понимаешь? Не труд сделал из обезьяны человека, а штаны с карманами. По крайней мере, так мы, мужчины, появились. Насчет женщин не уверен. Это потому, что мы обезьянами никогда не были, а сразу из пены морской вышли, когда мужики дозрели. Любопытная теория, хотя и обидная. Одевайся и пошли. Цель разведки — исследовать прибрежную зону и оценить ее размеры. Прежде чем соваться в один из речных тоннелей, нужно было убедиться, что никто не ударит спину. Алекс провел девушку к дальней от озера стене. Пройдя вдоль нее, они смогут оценить размеры пещеры. Твердый пол, хоть и был неровным, приятно пружинил под ногами, навевая воспоминания о приключениях в первые дни. Сейчас те стычки казались чем-то бесконечно далеким, хотя прошло всего четыре месяца. Достигнув стены, напарники двинулись вдоль нее. Отсюда Алекс хорошо видел свечение воды и зеленоватый туман. Берег полностью просматривался. Если здесь есть враги, то они их обнаружат. «Подожди», — попросила Ева, когда они форсировали первую реку. Она погрузила руку в воду, замерла и через несколько минут объявила. «Тут должен водиться угорь. Я чувствую наличие активных глобул, из которых они вылупляются. Ты просканировал русло? Есть тут кто-нибудь?» «Ничего не чувствую», — ответил парень. «Речка была мелкой и неширокой. Будь в ней обитатели, он бы непременно их обнаружил». «Значит, они живут выше, по течению». «Отлично. Одной проблемы меньше. А еще кто-нибудь там живет?» «Никого не чувствую, но лучше ориентироваться по ситуации». «Могу определить только, что вода самая обычная, не такая, как в озере». «Это понятно. Крюгеры тут не живут». Через несколько часов выяснилось, что побережье не такое уж и большое. Всего пять километров в длину. В конце стена вплотную примыкала к воде, и берег заканчивался. Чтобы пройти дальше, нужно было снова спускаться и плыть. Старатель в одиночку приблизился к озеру, ожидая выстрела, но обошлось. Он выглянул из-за стены, но, как он не напрягал зрение, другой суши на горизонте не было. Все было скрыто в бесконечном плотном тумане. На этом разведка закончилась, и он вернулся к напарнице. «Дальше не пойдем. Ничего не видно. Но озеро тут более опасное. Глубина большая. Значит, там высокоуровневые твари обитают. Нужно выбрать один из притоков и идти вдоль него», — предложил он девушке. «Согласна. Хватит с меня крюгеров». «Тогда пошли обратно». В самой широкой части берег расширялся до одного километра. Прибрежную зону пересекало семь небольших рек, скорее даже ручьев, любой из которых можно было перейти вброд. К тоннелям они пока не приближались, только изредка рассматривали, обходя их по широкой дуге. Берег был необитаем. Однако из прохода могла вылезти какая-нибудь тварь. «Какой ручей выберем?» — спросила девушка, когда они вернулись в лагерь. «Нужно обследовать все тоннели. Начнем с самых широких и высоких», — отозвался Алекс. Только три прохода, на его взгляд, были достаточно просторными, чтобы спокойно идти. «Но сначала нужно закончить с Крюгером. Есть у меня к нему дело». Алекс не хотел уходить, не использовав до конца всех возможностей, предоставленных озером. Поэтому на следующий день он вернулся к недобитому врагу. Торопиться было некуда и охотник медленно, шаг за шагом, подходил к воде, пока не попал в зону досягаемости высокоуровневой твари. Первая же сбитая бомба упала в воду далеко от берега. Алекс стоял на берегу, а монстр прятался в воде. В таком режиме старатель мог обмениваться с ним ударами сколько угодно долго, без малейшего для себя риска. В начале боя перевес был на стороне монстра, и охотнику приходилось постоянно отступать, дожидаясь восполнения резерва. Но после долгого обмена ударами Крюгер-солдат начал сдавать. Выстрелы замедлились, и Алекс уселся на камень, продолжая сбивать шары. Цель тренировки — развитие узла. Через несколько часов парень настолько истощил противника, что частота выстрелов снизилась еще сильнее. Раньше он так долго не обменивался ударами с Крюгером третьего уровня. «Вот ведь сволочь!» Выргался старатель, недовольный тем, что враг не дорабатывает и задерживает его развитие. Но искать другого монстра было глупо. Тварь удобно располагалась, и проще было потратить чуть больше времени, чем рисковать и получить заряд кислоты от какого-нибудь гиганта. Энергии стало больше, и часть потока он пустил на кровь как огонь. Тренировка продолжалась уже третий день. Алекс чувствовал себя очень комфортно, отдыхая после нескольких недель водных боев. А вот Ева начала жаловаться. «Я чувствую себя как в подготовительном лагере. Постоянно тренируюсь. Когда мы дальше пойдем?» «Мне нравится твой боевой настрой. Но нужно потерпеть. Куда ты спешишь?» «Хочу побыстрее выбраться отсюда и к работе вернуться. Я столько тут узнала. Мне нужна моя лаборатория. И тебе там местечко найдется». «Ого, ты уже и планы составила!» — удивился старатель. «Да брось, не все же тебе пыльцо собирать. Ты для этого не подходишь». «Иди к нам, у нас и исследовательские миссии есть, будем вместе работать». «И это про меня говорят, что я слишком заморачиваюсь и наперед все планирую». «По сравнению с тобой, я ребенок. Дальше, чем выбраться отсюда, я пока активно не думал», — ухмыльнулся Алекс. «Это потому, что я на мелочи не размениваюсь, а о главном забочусь», — гордо ответила Ева. «Должен же кто-то из нас двоих голову включать». Как ни странно, первым до усиления добрался навык «Кровь как огонь». Видимо, сказалась постоянная поддержка умения в фоновом режиме. Сигнатуры. Кровь как огонь. Звездочка. 50%. Однако, сколько старатель не тестировал навык, никаких отличий не обнаружил. Возможно, регенерация шла чуть быстрее, но Алекс не был в этом уверен. Хотя специально разыскивал плаванцов и поплавал рядом с ними. Ева тоже не смогла помочь. «Что-то должно поменяться, раз интерфейс показал звездочку. Может, ты теперь яду лучше переносишь или еще что-нибудь в этом роде», — объяснила она. «Почему, кстати, в интерфейсе нет такой важной информации? Что ученые-мужи говорят?» «Где ты тут ученых-мужей видишь?» — спросила Ева, уперев руки в бока. «Перед тобой ученая дама-мужлан, но специально для неучей рассказываю. Интерфейс напрямую с твоим сознанием связан» причем не с мозгом, а именно с сознанием, со всем его объемом, и осознаваемым, и неосознаваемым. Это то, что ты подсознанием называешь. Скажи спасибо, что хоть имена способностей и талантов видны, а также их прогресс». Ты так и не ответила. «Почему интерфейс такой куцей?» «Потому что мы — люди, и у нас живой мозг, а не компьютер. Возможно, мы не слишком развитые или не подстроились еще под этот мир. Возможно, у наших потомков по-другому голова работать будет». «По-другому?» — спросил парень, не обращая внимания на то, как девушка выделила наших потомков. «Похоже, он недооценил ее навыки планирования». «Человек легко ко всему адаптируется. Возможно, что в будущем мы будем больше информации извлекать. Кстати, результаты адаптации уже видны. В последний год новички стали легче получать самые распространенные умения, и даже объяснение этому придумали» считается что другая страна помимо прочего является хранилищем общей человеческой памяти и чем больше старателей имеют один и тот же навык тем проще к нему доступ у остальных так что с каждым годом люди становятся сильнее я думаю что дело в другом не в возможностях нашего сознания задумчиво произнес старатель и в чем же другая страна не ведет человека за руку и не облегчает ему жизнь Если бы было нужно, то в интерфейсе указывались бы все необходимые показатели. Я думаю, что нас подталкивают к самостоятельной работе и развитию энергетических матриц. А параметры — это просто костыль, чтобы хоть как-то ориентироваться и сразу не погибнуть. К чему ты ведешь? Ты из тех, кто думает, что другая страна разумна и к чему-то может подталкивать? Н не в нашем понимании разумности. Н не знаю. Я о другом. «Сейчас я думаю, что мы в начале пути, и чем дальше, тем больше развитие человека будет им самим определяться», — объяснил Алекс. «Дело не в разнообразии навыков, а в том, что все способности — это личная сила человека, а не подарок. Мир только помогает, а не определяет, как развиваться». обрадуй тебя, ты не первый, кто так считает. У тебя есть сторонники». Старатель не настаивал на своей правоте. Его выводы были сделаны не столько на анализе информации, у него и доступа к нужным данным не было, а сколько на догадках. Он вообще заметил, что после начала работы с пространством еще на Земле у него периодически срабатывала интуиция, хотя сам он больше верил в логику. Интерфейс казался ему некой надстройкой, не совсем чужеродной, но дополнительным необязательным элементом — помощью со стороны мира. Поэтому уже некоторое время Алекс старался развить умения изнутри, опираясь на ощущения энергетических матриц, а не проверять постоянно изменения параметров. Он полагал, что в конечном итоге это даст больший результат и позволит узнать, зачем все это нужно и где лежит предел развития. С узлом пришлось повозиться еще сутки. В гости к Крюгеру Алекс ходил как на работу и уже относился к нему как к опасной, но полезной домашней скотине. В конце концов, навык добрался до ста и к удовлетворению старателя не остановился, а трансформировался в новую способность. «Сигнатуры. Редкие. Базис. 0%. «Базис?» — удивился парень. Термин мало что говорил, хотя имел отдаленную связь с понятием пространства. Ранг умения, кстати, не поменялся. На текущей нулевой стадии умение, по ощущениям, походило на узел. Алекс чувствовал, как при активации создается поверхность, через которую не проникают физические объекты. Но узел воспринимался как единое образование, а базис — как набор точек, через которые проходит плоскость. Меняя их расположение, Алекс мог изгибать или деформировать саму поверхность. Он и до этого умел вытягивать или объединять несколько узлов, но теперь возможности манипуляции значительно возросли. Следующие два изменения были количественными. Он сразу мог сделать щит более плотным и прочным, а не просто поддерживать его, вливая энергию. Теперь одного сгустка хватало для сдерживания Крюгера-солдата. Алекс хотел, чтобы и Барьер вел себя аналогичным образом, но подходящих условий для его тренировки не было. Помимо этого, структура экрана стала стабильнее. В результате время существования выросло в два раза, с 15 до 30 секунд. Если нужно было продлить жизнь щита, то достаточно было вложить порцию энергии. Сделав это в первый раз, старатель заметил, что навык не подсасывает ее постоянно, а усваивает частями. Повторив действие несколько раз, Алекс обнаружил, что созданный экран имеет что-то вроде собственного энергетического резервуара поэтому может существовать автономно, не требуя пристального внимания. Следующая и последняя особенность не просто заинтересовала старателя, но вызвала воодушевление. Он мог двигать полученную плоскость, хотя и очень медленно. Обрадовавшись, он тут же сел на нее и воскликнул. «Поехали!» Импровизированный ковер-самолет двинулся вперед. Полного запаса энергии, правда, хватило всего на минуту, а проделанный путь ограничился несколькими сантиметрами, но начало было положено. На Еву навык тоже произвел впечатление — плоскость легко выдерживала вес двоих людей. На этом Крюгер себя исчерпал. Парень довольно долго пытался развить новые умения, продолжая отбивать кислотные бомбы, но прогресс замер на нулевой отметке. Базис был сродни восприятию и не желал быстро прогрессировать. Со вздохом охотник разделся и полез в воду. Несмотря на чувство благодарности к усердию врага, он не собирался оставлять добычу. Запасы пыльцы были практически на нуле. На этом все дела с озером были закончены. Доступных монстров он перебил, пыльцу собрал, умение развил. Пора отправляться дальше по тоннелям, вверх, к свободе. И следовало поторопиться, пока любопытная Ева не отправилась на разведку самостоятельно. Выбор пути казался сложной задачей, пока Алекс не вспомнил об ощущении присутствия, которое фиксировал иногда в разных частях озера. Он несколько раз попытался обсудить этот феномен с Евой, но она не понимала, о чем он говорит. Верила, но сама ничего не чувствовала. Парень опасался, что может и не найти дорогу к источнику, что нужный путь лежит где-то в другом месте. Учитывая размер озера, шанс обнаружить нужный поток рядом с их лагерем был невелик, но он верил в свою удачу. На следующий день они с Евой проверили все семь притоков. На третьей попытке старателю повезло. В очередной речке он ловил знакомые флуктуации. «Здесь чувствуешь что-нибудь?» «Нет». «Все то же самое, что и везде», — ответила слегка раздосадованная девушка. «Алекс ее переиграл на ее собственном поле. Может, он и лучше, как боец. Но она точно лучше него должна чувствовать нюансы и тонкие изменения среды». Алекс прислушался к своим ощущениям. Как ни старался, сила присутствия была такая же, как и в озере. Хотя казалось бы, что здесь концентрация того, что вызывает это чувство, должна быть выше. Как будто загадочный источник не насыщал воду чем-то непонятным, а менял ее структуру, и вслед за ней менялась структура водоемов, лежащих ниже, пока поток не вливался в Исполинскую реку, где терял свои свойства. Может, крюгеры-гиганты так сильно разожрались благодаря этому тонкому воздействию? Тогда впереди их могут ждать опасные сюрпризы. «Нужно идти здесь», — сказал старатель убежденно, несмотря на потенциальную угрозу. «Ну, как скажешь, тебе виднее», — согласилась Ева. Ей тоже было любопытно посмотреть, что такое интересное чувствует ее парень. Это уже стало делом принципа. Решение было принято. Алекс проверил остальные ручьи, но они были пустышками. Вода как вода, без малейшего намека на особые свойства. Выбранный туннель оказался самым удобным. Течение не слишком сильное, а размеры достаточные, чтобы идти прямо, даже рядом со стеной. Глубина в центре всего полметра, а по краям — по щиколотку. Это давало надежду, что в воде не будет крупных хищников, а с угрями нулевого уровня они легко справятся. Остальные проходы были либо теснее, либо опаснее из-за бурного потока. Идти можно, но двигаться и одновременно отражать атаки сложно — На всякий случай Алекс обвязался веревкой и проверил все коридоры, пока Ева страховала. Пройдя сотню метров по каждому из них, он не обнаружил ни врагов, ни удобного берега. Везде нужно было идти по воде. Время подошло к концу. Выбор сделан. Два человека стояли перед темным зевом туннеля, ведущего в неизвестность. «Пора», — сказал старатель и шагнул вперед. Девушка последовала за ним.